Глава 16 Валери. Дождь постепенно превращается в легкую морось, и мы покидаем машину после разговора, заставившего сердце увеличиться до размеров воздушного шара. Мне кажется, я до сих пор не могу выпустить весь воздух из легких. Как и при первой нашей встрече, Макс с ловкостью и без лишней драмы выворачивает души наизнанку. Можно подумать, что у него есть какая-то непрерывная связь с ее молекулами. Я не сильна в химии, да и в целом не сильна в чем-либо, кроме дерьмового характера, но знаю, что это нельзя потрогать или увидеть. Лишь почувствовать, как происходит реакция горения, как тает и потрескивает ледник где-то глубоко внутри меня. Мы проходим мимо аттракционов, разных сувенирных киосков и фудтраков, останавливаемся около одного из них, чтобы угомонить, наконец, кофеиновую нервозность Макса. С годами парк расширился и стал идеально совмещать в себе природу, историю и технологии. Раньше аттракционы располагались как-то сами по себе, и выглядели устрашающе. Сейчас же они все еще похожи на смертельно опасные ловушки, но различные цветные декорации, музыкальное сопровождение и разнообразие ландшафта придают им больше шарма. Небольшие двухэтажные автобусы красного цвета неспешно следуют по дорожкам парка, сопровождая детей на экскурсию. Появилась карусель, в виде милых белых чашек со сколотыми уголками, плавно вращающихся вокруг чайника из красавицы и чудовища. Я бы даже сейчас прокатилась на них. Макс подходит ко мне со спины и протягивает кофе. Я делаю быстрый глоток, желая скорее распробовать вкус. Он наблюдает за моей нетерпеливостью с легкой улыбкой и прищуренным взглядом. Чувствую тут яблочный пирог. Я задумчиво постукиваю указательным пальцем по подбородку, поднимая взгляд. Раф с яблочным пирогом? Улыбка Макса становится шире, и мне кажется, словно мелкий дождь вовсе прекращается. А здесь он протягивает мне свой стакан. Макс неотрывно наблюдает за тем, как я делаю глоток, оставляя на белой крышке легкий след от красной помады. Он забирает у меня стакан и припадает ртом к тому же месту, пробуя напиток на вкус. Возможно, и не только его. Этот абсолютно невинный жест выглядит неразумно соблазнительным. Он призывает меня потереть друг об друга колени, чтобы унять мурашки. «У меня сегодня овуляция? Потому что какого черта?» «У тебя латте с фундуком», говорю я уверенная в своем ответе. Макс удивленно усмехается. «Может, тебе стоит стать кофейным сомелье? Тогда тебе нужно научиться пользоваться кофемашиной, ведь кто-то должен делать мне напитки». Я игриво хлопаю ресницами. «Ты видела эту штуку?» — возмущается он. «Звуки, которые она издает, могли бы разбудить мертвых». Я вздыхаю, легко разворачиваюсь на каблуках, как если бы мы были в рекламе обуви, и направляюсь к этим милым танцующим чашкам. Слишком много драматизма, Макс. Уверена, если ты смог выучить, какие статуты Конституции применяются во всей Великобритании, А какие только на территории Англии и Уэльса, ты справишься и с инструкцией к этой штуке. Примечание от автора. Статуты. В англосаксонской системе права законодательный акт особой важности. Макс догоняет меня мелкой пробежкой и выравнивает свой шаг с моим. «Ты слишком быстро ходишь на каблуках», – борчит он, как Грейс, когда я отказываюсь от ее очередной выпечки. Узнай, мама, сколько лишних сантиметров отложилось у меня в области бедер за время проживания в этом доме, она бы точно посидела. Я слишком давно использую высокие шпильки, чтобы убегать от проблем. Нескрываемое изумление появляется на наших лицах одновременно, как только эти слова слетают с моих губ. Я действительно только что сказала это с такой легкостью. «Нет. Безусловно, красивая обувь и красная помада являются не только прикрытием. Я люблю быть красивой и яркой. Какой-нибудь психолог сказал бы, что это лишь ложный способ придать себе уверенности. Но мне плевать». «Я хочу прокатиться в этих чашках», кивая на аттракцион, и Макс начинает смеяться. «Ты решила засунуть меня в танцующую чашку, чтобы я наверняка проникся идеей, «Снабжать тебя кофе!» Я пристально смотрю на него, и смех постепенно стихает. Видно, что ему становится некомфортно. «Что это? Почему я ощущаю себя так?» «Неловко?» Я приближаюсь к нему, не прерывая зрительного контакта. «Взволнованно?» Шепчу около его шеи. «Совестно?» Он сглатывает, медленно кивая. «Это мой холодный взгляд». С притворной угрозой произношу я, пытаясь сдержать смех из-за выражения его лица. «Давай, Макс, пошли в чашки!» Я беззвучно смеюсь и чуть ли не в припрыжку подбегаю ко входу на аттракцион. Впервые за долгое время я ощущаю легкость и возвращение чувствительности после долгого обморожения. «Валери, тут написано, что он для детей семи лет. Нас не пустят», — находит отговорку Макс, вставая позади меня. В очереди действительно стоят дети ростом мне до талии. Кто-то со сладкой ватой, кто-то с любимой игрушкой, но больше всего так загипнотизировано смотреть на них меня заставляет то, что они вместе с родителями. Те держат их за руки и говорят, что они рядом, хотя аттракцион совсем не страшный. Представь, что нам семь лет. Я поворачиваюсь к Максу и запрокидываю голову, чтобы поймать его взгляд. Его зрачки расширяются, превращаясь в затягивающую меня черную бездну. Снова и снова. Как и в тот раз, друг у друга есть только мы. Ты же не хочешь сказать, что тебя пугают эти милые чашки? Тихо произношу я. Макс облизывает губу, хватает меня за руку и тянет к кассе. Напомни, кто в прошлый раз дрожал от страха при виде милой небольшой горки? Ее не дрожала. И ты вообще слышал, какие устрашающие и скрипящие звуки она издавала? Возражаю я, пока он покупает билеты. Кассир! Смотрит на нас с подозрением, словно мы подростки, покупающие алкоголь. Хочется предъявить ей паспорт. «Прямо как кофемашина у нас дома!» — восклицает Макс. Щеки начинают болеть от улыбки. «У нас дома». «Ты такая королева драмы, Макс!» Я морщу нос. Мы проходим на аттракцион и садимся в самую дальнюю чашку. Выглядим абсолютно нелепо но мне давно не было так весело. макс не перестает ворчать по поводу мокрых сидений и того что у нас останутся огромные следы на задницах чашки начинают движение под музыку из красавицы и чудовища, и мы синхронно поворачиваемся друг к другу наши бедра соприкасаются дыхание смешивается волосы развиваются и я опять чувствую тот самый кувырок в животе который впервые испытала в 7 лет. Теперь мне известно, что он точно был вызван не американской горкой. Чашки двигаются то быстрее, то медленнее, подстраиваясь под мелодию, а я слепо следую за притяжением, витающим в воздухе. Мурашки начинают рассыпаться по позвоночнику, когда с каждым кругом Огибающим этот очаровательный чайник, расстояние между нами становится все меньше и меньше. Осознаю, что именно я наклоняюсь к Максу, пока он не совершает ни единого движения. Лицо уже в паре сантиметров от его. Так близко, что я могла бы увидеть, как его глаза становятся горячим шоколадом. Но... Ничего не происходит. Макс лишь сжимает с раздражением поручень. Я и так ощущаю себя грязной из-за того, что поддалась этому отвратительному влечению. Хотя мне нечего стыдиться. Да еще и начинаю чувствовать себя глупой. Выбирайся из этого дерьма, Валери. Сморозь какой-нибудь бред. Ты же это умеешь. Макс, начинаю я шепотом около его уха. Он наконец-то наклоняется чуть ближе. Ты уже чувствуешь, как промок твой зад? Он сжимает губы, пытаясь держать рвущийся наружу смех. Моя грудь тоже вибрирует от хохота. Да, Валери, я чувствую, как промок мой зад. И твой, возможно, тоже. Он скользит зубами по своей нижней губе. Я отстраняюсь и непринужденно закидываю ногу на ногу. Аттракцион продолжает совершать круги, а ветер — обдавать нас свежестью и ароматом озона. Неожиданно Макс тянется к карману куртки и достает оттуда коробочку голубого цвета. «Я так и не надел тебе на палец фальшивое кольцо, в знак нашего фальшивого брака. Он берет мою руку и пробегает пальцами по костяшкам. Это важно для нашего плана. Я несколько раз сглатываю, но мне так и не удается побороть ком и сухость в горле. Почему это фальшивое кольцо вызывает во мне больше эмоций, чем то настоящее, что было оставлено мной в больничной тумбочке? Полный абсурд. Макс одной рукой нажимает на маленькую кнопку ювелирной коробочки, и камень с сиянием солнца освещает и ослепляет, наверное, весь парк. Холодный металл скользит по безымянному пальцу, и, казалось бы, мне уже доводилось проходить через это. Но здесь, прямо сейчас, сердце бьется не так, как четыре года назад, когда я выходила замуж за человека, которого любила. Возможно, именно та любовь была фальшивой и для выполнения моего собственного плана. Макс не перестает всматриваться в каждую эмоцию, отражающуюся на моем лице. Я уже не понимаю, с какой скоростью вращается чашка, не осознаю, как беру из коробочки второе кольцо и надеваю на безымянный палец фальшивого мужа. Считается ли это вторым желанием? Нет. Макс всматривается в кольцо на своей руке, хмуря брови. Мне хочется обладать таким же даром чтения эмоций, чтобы понять, влияет ли это на него таким же необъяснимым образом, как на меня. Это была эгоистичная просьба маленького мальчика. Я не хочу заставлять кого-то выбирать меня только из-за того, что он проиграл мне желание. Есть большая разница между требованием «Выходи за меня замуж» и вопросом «Станешь ли ты моей женой?» Я задумываюсь и вспоминаю слова, с которыми Алекс сделал мне предложение. Он подошел ко мне и прошептал твердым томным голосом. «Выходи за меня!» «Вашу ж мать! В этой фразе даже нет слова «замуж», не говоря уже о том, что он хотел видеть меня своей женой. Любимой женщиной, партнёром, другом, он желал привязать меня к себе. Это, должно быть, был один из главных красных флагов, а я пропустила его, будучи ослепленной тем, что во мне кто-то нуждается. На выходе с аттракциона ноги немного подкашиваются, и я впервые ощущаю высоту каблуков. То ли чашки меня закружили, То ли кольца ослепили. Но я не перестаю спотыкаться. У меня никогда не было проблем с координацией. Ведь мне приходилось делать по 30 фуэте в конце-то концов. Но что произошло сейчас? Какого хрена? Мои мысли разбросаны по разным углам парка, а голова идет кругом. Мы пробираемся сквозь визжащих детей и их родителей. Толпа буквально зажимает нас с обеих сторон. Я ощущаю себя, как в метро, где люди пытаются протиснуться в вагон, чтобы не ждать следующий поезд. Макс останавливается где-то позади меня, когда какой-то ребенок кричит, что он потерял свою маму. «Не плачь. Сейчас мы ее найдем. Это же твоя мама. Она всегда будет где-то рядом». Слышу я за спиной его слова. «Да. Так должно быть. Возможно... Во мне все еще живет та семилетняя брошенная девочка, но единственное, чего я всегда хотела — прийти к маме, даже тогда, когда от меня отвернется весь мир. Хотела знать, что она рядом. Сердце подскакивает к горлу, не давая сделать вдох. Я дрожащими руками достаю телефон из кармана пальто. Меня бросает из стороны в сторону От столкновения с людьми, пока палец скользит по экрану и пытается найти нужное имя. На каждый гудок, доносящийся из динамика, пульс отсчитывает секунды. Мелодичный голос мамы на автоответчике сообщает, что если у меня есть что-то важное, то я могу оставить голосовое сообщение. Мам, привет! Я прерывистый вдох, тревожит грудь. Возможно, это не так важно по меркам твоего автоответчика, но... но я просто позвонила сказать, что хотела бы, чтобы ты была рядом. Делаю паузу, когда горячая слеза обжигает губы. Я люблю тебя, мама. Даже если ты неизлечимая стерва, какой сделала и меня. Сильный толчок в спину чуть ли не сбивает с ног. Холодное, зловонное дыхание, мимолетно скользящее по шее, заставляет волосы встать дыбом. Я оборачиваюсь, но за спиной никого нет. Господи, я схожу с ума. Мне нужен психолог, а лучше психиатр. Толпа постепенно растворяется, и я вижу Макса с маленькой девочкой, держащей его за руку. Рядом стоит женщина с виноватым лицом. Я приближаюсь к ним и начинаю улавливать отголоски разговора. «Не бросайте ее больше, вы нужны ей. На придурка можно наткнуться даже в детском парке развлечений», отчитывает ее Макс, и я ускоряю шаг. Самой милой улыбкой из возможных касаюсь его плеча, но смотрю на женщину извините он немного под впечатлением после чашек я киваю в сторону аттракциона и сквозь зубы шепчу максу отдай чужого ребенка его родителю нет нет он прав я лишь на секунду она вздыхает неважно спасибо вам большое женщина берет девочку за руку и они уходят макс тяжело вздыхает поворачиваясь ко мне его лицо приобретает Еще более взволнованный вид, когда он проводит подушечкой большого пальца у меня под глазом. Ветер усиливается, и я ощущаю, что лицо все еще влажное от слез. «Ты плакала?» Он растирает след от туши между пальцами. «Что?» — хихикаю я. «Нет, конечно. Ты чувствуешь этот ветер? Мне глаза продуло». «Понятия не имею». «Может ли вообще продуть глаза? Это ведь не поясница?» Начинает холодать. «Поедем домой?» — спрашиваю я. Он кивает, и мы не спеша бредем к машине. Этот день вымотал меня, и даже привычные каблуки становятся в тягость. Хочется снять их и пойти босиком. Но боюсь, Макс подаст на меня иск за умышленное причинение вреда моему же здоровью. Я испытываю странные чувства. Не сказать, что мы с Максом чужие люди. Не незнакомцы, не влюбленные. Но и понятие дружбы кажется чуждым. Как назвать то, что с фальшивым мужем ты чувствуешь себя дома? Холодный ветер ощущается теплым, морость дождя приятной. А обычно гнетущая тишина мягким звуком. Мы садимся в машину, продолжая сохранять тот самый мягкий звук тишины. Проезжаем всего несколько кварталов, и мелодия звонка прорезает воздух. Макс бросает взгляд на систему мультимедиа, где отображается имя абонента и напрягается всем телом. Саймон. С лишней агрессией, нажав кнопку и странно посмотрев в мою сторону, он принимает вызов. «Привет, брат». Звучит из динамиков голос, так похожий на голос Макса, но излишне колючий. Я слышала о Саймоне лишь в небрежных репликах Грейс, но она не желала особо вдаваться в подробности. Да и мне казалось неправильным рыться в жизни Макса без его ведома. Что тебе нужно? Я занят. Слишком грубо, сокает Саймон. Нас воспитывали лучше. Макс. Делает успокаивающий вдох. Ближе к делу, Саймон. Еще спокойнее произносит он. Ты не забыл, что у меня скоро день рождения, М. М. Будет странно, если я сброшу вызов. Я понимаю, что твоему воспаленному мозгу слишком сложно это понять, но мы родились в один день. К сожалению. Я выпрямляюсь на своем месте, потому что атмосфера в салоне автомобиля. Меняется с неимоверной скоростью. А обычно теплый во всех отношениях Макс будто бы замерзает. Так и быть, ты приглашен на мой праздник. Будут почти все сотрудники нашей фирмы, родители и... Саймон делает напряженную паузу. Саманта... Нараспев говорит он. Думаю, пора позвать ее замуж. Как раз делаю предложение. На мероприятии. Прости, что опередил. Мне так противно, что перспектива сбросить вызов становится заманчивее, но Макс и бровью не ведет. Или, по крайней мере, старается. Не знаю, кто это Саманта, но при звуке ее имени температура упала еще на пару градусов. Ты, как всегда, будешь один? Продолжает нагнетать Саймон. Я вижу как пульсирует вена на шее у Макса, как руки крепче сжимают руль, как учащается его дыхание. Мне знакомо это чувство. «Милый, с кем ты разговариваешь? Пойдем в постель», — воркую я, как профессиональная любовница. Глаза Макса расширяются от шока, и мы чуть не съезжаем с дорожной полосы. Кажется, все участники диалога потрясены моей импровизацией. Проходит пара секунд, и Саймон с удивлением спрашивает. Кто это? Макс останавливает машину на обочине, поворачивает ко мне голову и как бы спрашивает глазами. Я киваю, потому что заранее знаю его вопрос. Отлично. Теперь у нас есть еще и ментальная, миндальная, космическая или хрен пойми какая связь. Моя жена, отвечает он не прерывая зрительного контакта. И от того, с какой чувственной интонацией звучит эта фраза, даже мне хочется поверить, что я действительно его жена. Что за бред? Кто вообще согласился? Я жена Саймон, и буду на мероприятии вместе с ней. Спокойной ночи. Макс сбрасывает вызов и продолжает сверлить взглядом дыру у меня во лбу. Черт, мой язык опять влез, куда ему не нужно. Макс мог все отрицать, но не стал этого делать. «Почему?» — спрашивает он, начиная крутить кольцо на безымянном пальце. «Почему ты это сделала?» «Потому что захотела». Я отвожу плечи назад. «Нет, ты сейчас не будешь проворачивать этот долбаный трюк?» Он вскидывает руки, повышая голос. «Почему ты это сделала, Валери?» «Потому что я сказала, что тоже буду выбирать тебя», произношу на тон громче, хлопая ладонями по коленям. «Это не дорога с односторонним движением, Макс. Ты не можешь вечно быть спасателем для всех и не принимать ничего взамен. Я не могла отпустить тебя туда одного, Рявка и я. И это правда. Его брат...» Явно хотел унизить его и сейчас, и на этом мероприятии. Показать Максу, что он не так важен, хотя этот, черт возьми, и его день рождения тоже. Мы что, выиграли с ним в лотерее дерьмовых семей? Почему наши близкие гнилые, как яблоки с одного и того же дерева? Макс пытается скрыть резко вырывающийся смех. Ограничение свободы уголовно наказуемо. «Не умничай», — фыркаю я. Только мы собираемся тронуться с места, как на телефон приходит сообщение. Макс с раздраженным вздохом открывает его и тут же меняется в лице. Резко нагнувшись ко мне, отчего из меня вырывается испуганный писк, он начинает рыться в кармане моего пальто. «Что ты делаешь?» — шеплю я, отходя от микроинфаркта. Что за день вообще такой? Я каталась в чашках, а кажется, что на американских горках. Макс достает то, что искал, и с рычащим звуком бросает мне на колени. Один взгляд, и сердце останавливается, отказываясь перекачивать кровь. Кожа покрывается почти ощутимой ледяной коркой. Кольцо. Обручальное кольцо которое я оставила в больнице. Я ощущаю на затылке то же холодное дыхание, что и в парке, хотя сейчас на меня явно никто не дышит. Тело не слушается и начинает поддаваться дрожи. «Я не боюсь. Я не боюсь. Я не боюсь». Повторяю как мантру. Кажется, что мой слух не улавливает ничего, кроме белого шума. Я вижу, как шевелятся губы Макса, пока он кричит на кого-то по телефону. Чувствую, как сама хочу пошевелить губами, но не могу проронить ни слова. Он не сделает меня вновь немой. Я умею говорить. Я не чертова русалочка. Я — Мирида. Я громкая, хоть и часто шепчу. Интересно, мой внешний вид тоже выдает панику? Или она только внутри? Что было в сообщении? Наконец-то удается вымолвить мне. Голос вроде звучит спокойно. Макс заканчивает разговор, посылая кого-то в места, в которых никто из нас не хотел бы оказаться. Он смотрит на меня пару мгновений и с горечью говорит. Я просто поражаюсь твоему спокойствию. Отлично. Значит, я все-таки не дала Маске упасть. Бросив телефон мне на колени, Макс выезжает на дорогу. Неизвестный номер. Не ревнуй мою свою жену, когда найдешь в ее кармане сюрприз. Она бывает очень рассеянной, но я всегда за ней наблюдаю.